Еще одна интересная вещица – маски. Да, запишем себе маски. Большая часть людей бесконечно много носит маски. Однотипные фразы, однотипное поведение, когда человек пытается кем-то казаться, когда он не позволяет себе самовыражение. Предположим, он стесняется раздеться на пляже, Но при этом он не стесняется масочку носить И улыбаться тем людям, которые ему неприятны да А потом за их спинкой что-то говорить Вот такой диссонанс И большая часть людей носит маски Но ваша задача это не срывать маски с других Потому что если им в их масочках комфортно Пусть они эти масочки носят Пусть они делают вид, что да-да, хорошо Это так удобно И человек уже забывает, кто он на самом деле И потом он не может разобраться Где мои желания, а где навязанные мне желания И о каком счастье может идти речь Если человека глядят Пкнет, ломает, крутит, он не понимает. Я занимаюсь тем, что я хочу, или тем, что мне подсказали и навязали. Я хороший, потому что мне говорят о том, что я хороший, или я дрянь человек, потому что я за собой помню то-то и то-то. Ваша задача самому избавиться от этих масок, потому что маски прирастают, и потом они уже делаются сущностью, да, личности. Зачем избавляться от маски? Дело в том, что... Это прямой путь к выращиванию самоуважения. Если я не позволяю себе выражаться, самовыражаться так, как это попросит мое внутреннее существо, ни в работе, ни в общении, ни в замечаниях каким-то людям, мне хочется сказать, а я думаю, ой, как бы из этого чего не вышло. Да, может, вы скажете, это будет свет в окне, или ответ на какие-то вопросы, или, может быть, даже если это будет замечание, и буря эмоций, он потом над этим месяц думать будет, и, наконец-таки, изменится. Запишите, что есть очень интересный парадокс, что мы чужое мнение, мнение других людей, принимаем за то, какие мы. Если, например, они нам говорят, что мы умные, мы думаем, о, мы умные. Если они говорят, что мы красивые, мы думаем, о, мы красивые. Если нам говорят, что у нас какие-то ноги не такие, мы думаем, ой, у нас ноги не такие. Если они говорят, что наши умственные способности не очень, мы думаем, да, наши умственные способности не очень. Если нам говорят, что сделать это дело не представляется возможным, мы начинаем думать, что сделать это дело не представляется возможным. А где за всем этим «я»? То есть если вы хотите, чтобы ваше «я» самовыражалось и чтобы вы чувствовали себя действительно значимой частью общества, той, которая влияет, а не той, которая как подорожник в пыли, под ногами постоянно болтается, вы должны вырабатывать собственное мнение о мире, собственное мнение о себе, собственное отношение к себе и принятие себя. Запишите себе. Принятие себя. Величайшее понятие, без которого невозможно быть счастливым «принять себя». И вот эта банальная фраза «принять себя таким, какой ты есть». А что значит «принять себя таким, какой ты есть»? Это не значит не работать над своими проблемами, пороками, над тем, что... Тебе самому удовлетворение не приносит, потому что на душе до порой кошки скребут, и работать над собой нужно, но нужно в конце концов понять, что, например, с этими волосами, с этим лицом, с этой кожей, с этими пальцами, с этими ягодицами и пятками ты будешь жить до конца своих дней. Это не значит, что за ними не надо ухаживать и подавать их в лучшем виде, на который вообще можно рассчитывать. Но это значит, что если ты создан таким, то это для чего-то нужно. Если твои внутренние переживания такие, что, например, тебе дан какой-то достаточно резкий характер или, может быть, рисковатый, так, наверное, ты создан для каких-то серьёзных достижений в этой жизни, чтобы преодолевать, потому что у ледокола, в конце концов, какой резак спереди, да, Если человек мягкий, то не нужно говорить про себя, я робкий, нерешительный, закомплексованный, потому что вот эта мягкость характера и доброта душевная – это то, что не должно быть заклемлено другими людьми. И мы не должны чужие высказывания в адрес себя принимать за диагнозы. Запишите это себе. Мы не должны чужие высказывания в свой адрес Принимать за диагнозы, особенно за верные. Поступила какая-то мысль, спасибо большое, я приму ее к сведению, к рассмотрению, и рассмотрев, пойму, что она неадекватна. С моей точки зрения, вообще не существует высокой самооценки, а существует только более-менее адекватная или то, что к ней приближается, и низкая самооценка. И у большей части людей самооценка низкая. Если кто-то ведет себя нагло, хамовато, это не значит, что у него самооценка завышенная. Она у него как раз таки заниженная, потому что он самоутверждается за счет других людей. И нужно стремиться к тому, чтобы самооценка ваша была как можно выше. Как можно выше. И не как у Кочкин над болотом, а нужно безмерно ценить себя. Безмерно ценить свое время, безмерно ценить то внимание, которое вы можете уделять людям. И вы должны понимать, что ваше внимание стоит дорого. И вы можете требовать от людей определенного уважения и говорить им о том, что, например, вы не смеете говорить со мной в таком тоне. Потому что если вы не будете этого требовать, то вы получите то, что вам даст человек. И нужно всячески воспитывать в себе эту самооценку. Что это значит? Принять себя. Вместо того, чтобы думать, хорош я или плох, нужно принять позицию «хорош» и с этим делать что-то. Потому что если вы считаете, что вам дан плохой автомобиль, вы не осмелитесь отправиться в поездку, вдруг колесо отвалится. Что значит «хорош»? Это значит, что именно в таком качестве, именно в таком составе, именно с такими мыслями, именно с такой внешностью, именно с такой конституцией, именно с таким характером ты нужен миру, и ты эксклюзив, потому что Бог не создает... Шаблонов. Посмотрите, нет двух одинаковых снежинок, нет двух одинаковых листочков, нет ничего одинакового, двух одинаковых рыбок в стае вы не найдете. И даже если взять однояйцевых близнецов, у них разные отпечатки пальцев, радужки и ушные раковины. Это значит, что каждый человек эксклюзивен. И ваш эксклюзив – это то, что нужно миру. И с этой мыслью, с этим величайшим убеждением вы должны жить всю свою жизнь для того, чтобы искать себе достойное, я подчеркиваю, достойное, то есть какое-то стоящее, применение. Люди, которые деформированы мнением неудачников, какие-то учителя, которые сделали карьеру в провинциальной школе, они пришивают ярлыки детям, и дети потом не могут вырваться за рамки этих ярлыков. Поэтому если вам природа дала способность возражать, отстаивать свое мнение, какую-то, может быть, агрессивность, это говорит о том, что у вас потрясающие лидерские наклонности, и нужно ими воспользоваться, вместо того, чтобы свою вот эту агрессивность тратить на кухонных разборках, где-то в кулуарах, или, может быть, даже заполучить себе репутацию с кулачника. Поэтому у каждого качества человеческого характера есть... Полюса развития. Например, если у меня есть такое качество, как упорство, в пределе оно переходит в ослиное упрямство. Если у меня есть такое качество, как живучесть и способность возражать и противостоять препятствиям, то в пределе оно переходит в беспричинную агрессивность и раздражительность. Если человек имеет здоровые сексуальные наклонности, то если их начать культивировать и все себе позволять, это в пределе перейдет в похоть. Если у человека хороший аппетит, это может перейти в обжорство. Если у человека есть чувство вкуса и желание красиво выглядеть одеваться, у него это может перейти в вещизм. И ваша задача – постоянно находиться в той грани качества, которое является созидательным и при этом не приводит вас к разрушению, но работает на то, чтобы вы реализовались как личность. Поэтому мы все прекрасно о себе знаем, свои пороки. Вот вы себе три основных своих порока. И очень у многих людей среди них оказывается такая вещь, как лень. Да сколько можно о ней думать, говорить, писать и еще там превозносить всячески. Да это же просто какой-то рак воли, например. да Запишите себе, что лень – это рак воли. Например, быть счастливым – это усилие воли во многом. Потому что если я перевожу свои мысли на позитив, на перспективу, на то, чего я добьюсь, на то, чего я достигну, на то, как я буду искать, на то, как я буду менять. Если я буду выглядеть, говорить и думать, как счастливый человек, то, скорее всего, именно и это и будет происходить с моей жизнью. То есть я буду ощущать себя, как счастливый человек. Если же нет, если у меня нет способности таким образом напрягать свою волю, то ловить и искать просто нечего».